Бой на стаходе предпринят был по частной инициативе генерала Линзингена и испугал германское правительство, считавшее, что немецкие атаки, период, когда братания шло полным ходом, могут оживить в нас русских угасший дух патриотизма и отдалить падение России. Канцлер просил главную квартиру, делать как можно меньше шума вокруг этого успеха. И последнее запретило всякие дальнейшие наступательные операции, чтобы не расстраивать надежд на мир близких к осуществлению. Наша неудача на стаходе произвела в стране большое впечатление. Это был первый боевой опыт, самый свободный, В мире революционной армии ставка ограничилась сухим изложением факта, без какой бы то ни было тенденции. В кругах революционной демократии объясняли его, где изменой командного элемента, где злым умыслом военного начальства, желавшего якобы подчеркнуть таким предметным уроком негодность новых порядков армии и опасность падения дисциплины, где неспособностью начальства. Московский совет предъявил вставку обвинения в измене одного из помощников военного министра, командующего ранее на этом фронте дивизии. Другие все цело относили наше поражение к разложению войск. Фактических причин неудачи было две. Первое. Тактическое, обусловленное сомнительной целесообразностью занятия узкого Тед Депона во время разлива реки с необеспеченным надлежащим тылом и, может быть, не совсем правильное применение техники и войск. Вторая, психологическая, падение морального духа и дисциплины в войсках. Это последнее обстоятельство, выразившееся. Между прочим, в огромном, непропорциональном числе пленных заставило по разным побуждениям глубоко призадуматься и русскую ставку, и главную квартиру Гинденбурга. Наиболее важным и привлекавшим исключительное внимание являлся Юго-Западный фронт, простиравшийся от Припяти до Молдавии. От него шли на северо-запад чрезвычайно важные операционные направления вглубь Галиции и Польши, на Краков, Варшаву, Брест-Литовск. Наступление по ним прикрывалось с юга Карпатами, разделяло южную австрийскую группу армий от северной немецкой, угрожая тылу и коммуникациям последней. Эти операционные направления, не встречая, в общем, серьезных преград, выводили нас на фронт австрийских войск, боевые качества которых были много ниже германских. Тыл Юго-Западного фронта был сравнительно устроен и богат. Психология войск, командование и штабов его всегда значительно разнилась от других фронтов. На общем славном, но... В безрадостном фоне кампании только юго-западные армии одерживали потрясающие успехи, видели сотни тысяч пленных, проходили победно сотни верст вглубь неприятельской территории, спускались с Карпат в Венгрию. В этих войсках раньше всегда жила вера в успех. Юго-западный фронт создал имена Брусилову, Корнилову, Каледину, Все эти обстоятельства заставляли смотреть на Юго-Западный фронт как на естественную базу и центр предстоящих операций и сообразно с этим сосредоточить в нем войска, технические средства, большую часть тяжелой артиллерии, Таона и боевых запасов. Соответственно, подготовлялся для наступления с устройством плацдармов и проведением дорог Район между Верхним, Серетом и Карпатами. Далее до Черного моря следовал Румынский фронт. После неудачной для нас кампании 1916 года наши войска заняли линию по Дунаю, Серету и Карпатам и укрепились на ней достаточно прочно. Румынские войска частью располагались на фронте, Вкрапленные между нашими четвертой и девятой армиями